Глава 25. Я могу проиграть, но я всегда побеждаю. 2008 год. В Женеве открылся большой адронный коллайдер. Миру представлены Spotify и Android. Сатоши на кого-то опубликовал биткойн, одноранговая система электронной наличности. а Pepper Принц сбежала хрен пойми куда, бросив Эмили справляться с внезапным разрывом В одиночку. Но Эмили не стала сидеть и думать о будущем, которое потеряла. Вместо этого она сосредоточилась на другом, на кроликах. Эмили нырнула в игру с головой. Весь следующий год она копалась в истории кроликов, перелопачивала слухи и домыслы, ходящие в интернете о победителях прошлых версий, и других известных игроках, таких как Шелест, Лахман Сид и, разумеется, Хейзл. Но в итоге она решила понять, как победить самой, и тогда-то и начала подозревать, что кролики гораздо масштабнее и глубже, чем кажется на первый взгляд. Они были всюду. Монументальность кроликов — Она осознала в Париже. Один знакомый вокалист известной рок-группы пригласил ее пойти вместе на свадьбу. Эмили впервые летела частным рейсом, причем управлял самолетом сам вокалист, что поначалу пугало, но потом Эмили решила, что пофиг, как минимум ей будет что рассказать. Они должны были прилететь только на свадьбу. Но Эмилия еще не была во Франции и решила ненадолго задержаться и посмотреть достопримечательности. В свое время она пересмотрела «Амели» раз десять, если не больше, и в университете выбрала обязательным иностранным языком именно французский. Поговорить по-французски в Париже было ее давней мечтой. Она заселилась в отель рядом с Эйфелевой башней. Сама башня не особо ей нравилась, но номер был хорошим и по адекватной цене. И купила билет на самолет через неделю. Город ей понравился. Особенно музеи и Версаль. Но туристке из Эмили не вышло. Уже через пару дней она сидела в номере перед компьютером и рылась в кроликах. Она всегда знала, что иностранцы играют в игру. Более того, общалась с ними по интернету. Но все, что Эмили знала о кроликах, в той или иной степени относилось к Сиэтлу. Только несколько лет спустя она окончательно осознала масштабы игры. Но семена этого понимания были заложены здесь, в Париже. Поначалу Эмили ничего не нашла но в конце концов обнаружила зацепку в довольно необычном месте – терминале «Минитель» в кафе напротив отеля. «Минитель» некогда была популярной информационной системой, работающей через линии телефонной связи, и забылась только после появления глобальной всемирной паутины. В свое время вся Франция использовала технологии «Минитель» в качестве электронной доски объявлений, и вплоть до закрытия в 2012 году из-за развития интернета у них оставалось 10 миллионов активных пользователей. В это время в кафе было полно народа, пришедшего завтракать. Единственный свободный столик оказался рядом со столом, где стоял терминал Минитель. Он был похож на старенький компьютер на электронно-лучевых трубках. Эмили села, заказала тартин, свежий багет с маслом и вареньем, и кофе. Когда подошёл официант, места на крохотном столике оказалось недостаточно. Поэтому Эмили поставила огромный кофе, за завтраком французы пьют его ведрами, к терминалу. И с удивлением заметила, что тот включён и, похоже, работает. На экране появилось меню. Цифры слева и соответствующие опции справа. Эмили оценила ретро-стиль цветной старенькой графики. Он напомнил ей текстовые видеоигры начала 80-х. Завтракая, она лазила по меню. Её французского — Хватало, чтобы уловить общую суть. Справочник, погода, билеты и расписание сеансов кино, театров и спортивных мероприятий. И, разумеется, электронная почта. Но в первую очередь, внимание Эмили привлек пункт «Ле Баби доска объявлений. Эмили всегда обожала рыскать по заброшенным форумам, и сейчас ей представилась замечательная возможность посмотреть, как жило интернет-сообщество Франции. На первых страницах она не нашла ничего интересного. Зато на четвертой обнаружила действующую ссылку на доску «Лежье» то есть игр. По ссылке открылось еще одно меню с разными категориями, среди которых были настольные игры, ролевые, спортивные. А в самом конце — некий «Johan Realité Integra» или «JRI», что Эмили расшифровала как французский аналог играм альтернативной реальности — ARG. Эмили перешла по ссылке. На экране отобразились пользовательские посты. Среди них были архивные обсуждения Perplex City, Isle of Bees, yeah, Zero и других игр, а также оживленные дискуссии более современных ARG. This is my Milwaukee и Commander Video. Но внимание Эмили привлекли не они, а последний пост — на второй странице. Он был опубликован неделю назад и состоял из единственного вопроса. «Ты в игре?» Эмили не поверила своим глазам. Она наткнулась на обсуждение кроликов. Она зашла в пост, ожидая найти что-нибудь интересное, например, новости о начале новой итерации, Но сообщение оказалось пустым. В нем был только заголовок. Запостил его человек под ником Первоцвет 6878. Под постом было четыре ответа. Первый оказался простым и спрашивал про грамматику французского языка. «Лапон о лапин» — кролики мужского или женского рода. Эмили не представляла, почему правильное написание названия игры вообще кого-то волнует. Она откинулась на спинку стула и продолжила просматривать ответы. Некто, явно не слышавший об игре, ответил на первый вопрос прямо и очевидно. Существительное — кролик мужского рода. «Крольчиха будет ляпин». Следующий ответ был адресован изначальному вопросу и звучал просто. «Тюжу тюнуть дежаме». Эту фразу Эмили узнала, потому что неоднократно видела ее английский аналог. Первое и единственное правило игры — «Играешь, не рассказывай». Последним сообщением на странице Был ответ первоцвета «6878» на свое же сообщение. Он был написан полностью на английском. «Хейзл в беде! Пожалуйста, помогите!» Большинство пользователей давно удалили свои аккаунты, но один из участников оставался активным. Тот самый первоцвет «6878». Эмили зарегистрировалась. Первоцветом звали кролика из знаменитого романа Ричарда Адамса «Обитатели холмов». Поэтому в качестве ника Эмили выбрала другого кролика, одуванчика. Эмили отправила первоцвету 6878 личное сообщение. Короткий вопрос. Дверь открыта. Затем доела завтрак и вернулась в отель. В холле Эмили заметила кучу афиш, рекламирующих фильмы, выходящие во французской синематеке. Их было три. «La règle du jeu» — «Правила игры», «La née derrière» — «В прошлом году в Мариенбаде», и «Маскулен феминал» — «Мужское и женское». Все они были просмотрены Эмили еще в университете. В прошлом году в Мариэнбаде был любимым и строится, но внимание привлекли как раз остальные. Мужское, женское, Жан, Люка, Гадара из-за вопроса, прочитанного на форуме, а правила игры из-за самой афиши, которая в минималистичном стиле изображала людей, собравшихся вокруг стола, в центре которого лежал большой живой кролик с кровоточащей лапкой, пойманный в селке. Эмили видела правила игры и понимала, что кролик в селках — часть сюжета. И все же для игроков-кроликов любое упоминание зверьков заслуживало внимания. Поэтому Эмили сфотографировала афишу и поднялась в номер. Там она рассмотрела изображение со всех сторон, но не нашла ничего кроме самого кролика. Сев на кровать, она задумалась, что делать дальше. Можно было прогуляться вдоль сены или прокатиться на трамвае до сакрёх, но Эмили всегда мечтала посмотреть фильм в синематеке. Она взглянула на время. До начала первого фильма Оставался час Французская Синематека располагалась В большом историческом здании Спроектированном Фрэнком Герри В стиле постмодернизма Внутри находились музей Мирового кинематографа И, разумеется, кинозалы Эмили купила дневной Абонемент и пошла в кино В перерывах Между фильмами Она сходила в ресторан-синематеки «Лё Сакантеун», и пришла от него в полный восторг. Впервые за время пребывания в Париже Эмили погрузилась в романтику, которую ассоциировала с городом Света. Последним шел в прошлом году в Мариенбаде. Эмили хорошо его помнила, а потому думала пропустить, но за ужином... Она выпила вина, и мягкая послевкусие лосося пашота и бордо придало желание еще раз полюбоваться на великолепную странность маринбада Эмили была рада, что осталось Пересмотреть фильм, да еще и в Париже, было чудесно. Настоящий рай. Пока что синематека полностью соответствовала ожиданиям. Жаль только, что она на неделю разминулась с показом презрения Жан-Люка Гадара, ведь это была единственная французская лента, которую она обожала, не меньше Мариэн Бада. Объяснить сюжет мариенбада было непросто. Он вращался вокруг двух мужчин и одной женщины. В фильме их имена не назывались, но в сценарии который Эмили изучала в университете. Они были обозначены буквами. Женщину звали А, ее возможного любовника — Х, ее возможного мужа — М. Х говорит А, что в прошлом году между ними завязался бурный роман. Он утверждает, что просил ее сбежать с ним, но она отвергла его предложение и сказала спросить ее еще раз, когда пройдет год. Он прошел, и теперь А утверждает, что они с Х незнакомы. Тот пытается напомнить ей об их отношениях, но А говорит, что подобного не было, и она помнит все по-другому. Между сценами с «А» и «Х», второй мужчина, «М», скорее всего, муж героини, неоднократно обыгрывает Ха в загадочную математическую игру — «Ним». Наблюдать за знакомыми образами, меликающими на экране с частотой 24 кадра в секунду, было невероятно приятно. Она столько лет не пересматривала этот фильм, но теперь вспомнила, чем он так ей понравился. Противоречивая прошлое пары в центре сюжета придавала всему фильму всепоглощающую атмосферу неопределенности. А еще, разумеется, герои на экране постоянно во что-то играли. Один раз за игрой в ним Ха спрашивает М, может ли он вообще проиграть. Я могу проиграть, но я всегда побеждаю говорит Эм и действительно побеждает. В прошлом году в «Мариэнбаде» напомнил Эмили, что иногда стоит подумать о собственной реальности, а заодно, пожалуй, о самой природе реальности. В прошлом году в «Мариэнбаде» напомнил ей кроликов. В конце фильма Мужчина Х спускается по огромной винтовой лестнице и встречает женщину А в просторном холи-отеле. Часы бьют 12 женщина уходит с Х, а М спускается по лестнице и провожает их взглядом. Развязки нет. И непонятно, встречались ли Х и А раньше. В этом для Эмили нет и заключалась гениальность фильма. Но сейчас что-то пошло не так. Эмили выпрямилась, и спокойствие, окутывающее ее, испарилось. Оба героя Мариенбада издалека выглядели весьма похоже. Эмили подозревала, что так оно и было задумано, поэтому она не сразу осознала происходящее. Женщина А ушла с М, а не с Х. Но почему? Может, какая-то альтернативная концовка? Но в рекламе про это ничего не было. С другой стороны, Эмили не знала французский в совершенстве, а потому могла что-то упустить. К тому времени, как Эмили с остальными припозднившимися киноманами вышла из зала, Было уже далеко за полночь. Сначала, надолго застряв в туалете, Эмили подошла к кассе, чтобы уточнить версию фильма, который только что посмотрела. Но там никого не оказалось. Оглядываясь в поисках сотрудников в синематеке, она заметила узкую красную дверь с символом кинопроектора. На парах по киноискусству Эмили уже бывала в кинобудках, и уж если кто и мог рассказать Эмили об альтернативной концовке знаменитого французского фильма, так точно киномеханик французской синематеки. Открыв дверь, Эмили поднялась по узкой деревянной лестнице и вошла в небольшую темную комнату. Когда глаза привыкли к темноте, она поняла, что на полу Среди груды металлических контейнеров сидит женщина. «Бонжур», — сказала Эмиля. «Бонсуар», — ответила женщина, мельком взглянув на нее. «Простите? ночью уже. Бонсуар». «А, точно. Лет двадцать на вид, азиатка с длинными черными волосами, она была одета в джинсовку, футболку с логотипом группы «Блонди» и черно-красные полосатые леггинсы». «Видела фильм?» — спросила она. «Ты знаешь английский?» — спросила Эмили. «Ты ж американка, решила, так будет проще». «Откуда ты знаешь, что я из Америки?» Женщина не ответила. «Я думала, ты киномеханик», — сказала она. «Ой, что?» «Если честно, я надеялась, это ты?» — ответила Эмили. «Знаешь этот фильм?» «В прошлом году в Мариэн Баде». «Да». Женщина отложила контейнер с пленкой, который изучала, и взглянула на Эмиля. «Хорошо, знаешь?» «Неплохо», — ответила Эмиля. «Поэтому и пришла. Ничего странного не заметила?» «Откуда ты знаешь?» В этот момент в будку вошел молодой человек в черно-белой форме швейцара. «Кэскю в фэт?» — спросил он, скорее с любопытством, чем с тревогой. Женщина быстро сфотографировала контейнеры на маленькую портативную камеру и поднялась. «Уже ухожу». Швейцар просто глазел на нее. «Сахатья», — сказала женщина, и протиснулась мимо молодого человека. Она была уже на пороге, как Эмили вдруг сказала. Дверь открыта. Женщина остановилась и обернулась. «Что?» лапорт porte ouvert, повторила Эмили. Быстро вернувшись, женщина схватила Эмили за руку и вытащила из будки в холл, где снова к ней обернулась. «Как тебя зовут?» «Эмили». «А меня можешь звать сон сказала она. «Если играешь в кроликов, советую пойти со мной». «Это еще зачем?» — поинтересовалась Эмили. «Потому что девятая итерация скоро начнется, и я планирую победить», — сказала сон и пошла к дверям синематеки. В итоге Эмили действительно последовала за ней, не только на улицу, но и в глубины игры. сон ошиблась. До начала девятой итерации прошло много времени, и они в ней не победили, но общаться продолжили все равно». В ближайшие годы их пути частенько пересекались. Один раз они столкнулись в спа-салоне роскошного отеля в Каире, дважды за три года ели рамен в одном и том же ресторанчике на Хоккайдо, а как-то даже участвовали в аналоге Энсиера в, в Памплоне. Быков там, конечно, никаких не было, зато был целый квартал превращенный в одну большую головоломку с огромным денежным призом. сон победила. Эмили заняла четвертое место. Несколько месяцев спустя сон заглянула на свадьбу Эмили и Ка. А вскоре после этого Эмили отправилась в Лондон. Искать рисунок кролика в музее восковых фигур. Там она наткнулась на одного из величайших игроков, Каким-то чудом убедила его, что он ошибся местом, и выиграла для них сон ООН время на поиски новой итерации кроликов. В последний раз Эмили видела сон в конце одиннадцатой итерации, когда сон спасла Эмили жизнь, застрелив безумца в небоскребе из стекла и бетона. Но это уже совсем другая история.